Не мешают ли друг другу чувства? Когда речь идет о способах ориентации в живом мире, особенно во время миграций, мы сталкиваемся с проблемой наложения различных чувств друг на друга. Ведь, может быть, все, о чем мы говорили в предыдущем рассказе, имеет право на существование, и вестибулярная, и зрительная, и магнитная навигация. Просто мы каждый раз пытаемся выделить сигналы, идущие от рецепторов, настроенных лишь только на один вид внешнего воздействия. А разве организм не воспринимает их одновременно? Или все-таки включает свои сенсоры по очереди? Любопытные опыты проводились, к примеру, с морскими черепахами. Давно было замечено, как черепашки, только что вылупившиеся из яиц, отложенных на побережье, моментально отправляются в путь, к воде, а затем от берега. Почему они знают, куда плыть? Что служит им подсказкой? Для ответа на эти вопросы экспериментаторы придумали интересное сооружение. К черепашке привязывали легкий поплавок-буйок, который, в свою очередь, был связан с кольцевым понтоном и сеткой, как показано на рисунке, который вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Во-первых, буйок помогал следить за перемещением черепашки. Во-вторых, остальная часть конструкции позволяла сделать ее путешествие безопасным. Природный инстинкт заставлял крохотное животное без устали двигаться вместе со всей этой амуницией. Что же дали подобные опыты? Оказалось, что стоило приблизиться к воде, как черепашки начинали ориентироваться по направлению набегающих на берег волн. Может быть, вы замечали, что как бы ни был сложен прибрежный рельеф, волны будут разворачиваться так, чтобы набегать не наискосок, а прямо на берег. Иначе говоря, если плыть навстречу им, то рано или поздно такой ориентир выведет черепаху в открытое море. Но вот когда она окажется там, где волны уже не чувствуют берега, наводкой становится земное магнитное поле. Именно по отношению к нему черепахи выверяли в дальнейшем свой курс, пока не достигали богатых кормом мест своего постоянного обитания. Это было примером попеременного использования различных средств навигации. Не исключено, что в каких-то случаях животные и насекомые сравнивают между собой сигналы, одновременно пришедшие от каждого из органов чувств. Совпадают они между собой или нет? как командующий армией соотносит разведданные, полученные из разных источников, чтобы принять верное решение о дальнейших действиях. Также было еще раз подтверждено, что магнитная навигация не плод чьей-то фантазии, а реальность. Ведь не столь давно многие физики и биологи дружно высмеивали саму возможность биомагнетизма. Похоже, теперь получают объяснение и случаи массового выбрасывания китов на сушу. Скорее всего, это происходит не из-за их стремления к самоубийству, а от того, что магнитное поле Земли, вдоль которого они мигрируют, испытывает у береговой линии аномалии. Не успев понять, в чем дело, Киты оказываются на суше. Выходят другие навигационные средства, в этот момент их не подстраховали. Здесь уместно будет сказать и об особом случае наложения смешения чувству человека, так называемой синестезии. Например, писатель Владимир Набоков видел буквы цветными. Композитор Александр Скрябин воспринимал в цвете музыку, а у некоторых людей сливаются звуки и запахи, зрение и осязание, слух и вкус. Это одна из тех загадок, которые преподносят нам мир чувств. В последние годы с открытием новых методов исследований подобные тайны начинают постепенно раскрываться. Возможно, найдутся ключи к разгадке и бионавигации. Напомним, человек оснастил свои средства передвижения тысячами приборов. Они позволяют перемещаться и ориентироваться на Земле и под водой, в воздухе и в космосе ночью и днем. Но это порой десятки килограммов оборудования и киловатты мощности. А теперь сравните с навигационной системой бабочки, перелетающей океан, которая весит доли миллиграмма и нуждается для работы всего лишь в капельке нектара. Согласитесь, здесь есть чем восхищаться и есть что перенимать. Пётр Петрович Лазарев, 1878-1942, российский физик и биофизик. Изучал законы фотохимического действия света, занимался физиологией органов чувств, теорией нервного возбуждения, интересовался психологией творчества. Основал Институт биологической физики, принимал участие в исследовании Курской магнитной аномалии. Его перу принадлежит научная работа о взаимодействии влияния органов зрения и слуха.